Глава вторая «Поди! Поди!» Раздался с улицы крик на отчаянно высокой ноте. Мальчиков-форейтеров с высокими голосами, наводившими испуг, не случилось ли несчастье, очень ценили владельцы богатых экипажей. Доски, которыми была выслана улица, затрещали. Шталь поспешно подошел к окну. К Кордегардии подъезжала огромная, о семи зеркальных стеклах, обложенная по карнизу стразами, карета. Кучер сдерживал четверку белых лошадей. Два лакея в коричневых ливреях с басонами по борту, как у прислуги особ, следующих за двумя первыми классами, соскочились за пяток, откинулись шумом подножку и почтительно высадили барина приподняв левыми руками треуголки. Проходивший мимо мужик со спугом остановился и снял шляпу. Шталь не без смущений почувствовал, что и ему, как мужику, внушает уважение чужое великолепие. Лакеи, округлив спину и руки, подвели барина к кордегардии и распахнули широко дверь. — здоровы ли, сударь? — осведомился учтиво Шталь. «Здоров! И вам желаю доброго здравия, на Нейпачи!» Отрывисто ответил, снимая шубу Баратаев. Это был высокий, очень некрасивый, но осанистый человек лет пятидесяти. В его странной наружности тотчас останавливали внимание голый череп с двумя симметричными плоскими площадками на темени, огромные неправильно поставленные уши, ярко-красные губы, резко выделявшиеся на лице серого цвета, и всего больше тяжелые, нечасто мигающие глаза. — Здоров! — повторил он, садясь. Шталь выразил по этому случаю живейшее удовольствие. Одного вопроса о здоровье показалось ему, однако, мало, и он еще спросил, почти бессознательно подделываясь под старинную речь своего гостя. «Минажируете ли, сударь, себя в работе? Нет важнее, как разумные экзерциции на воздухе? По себе скажу». Но он так и не сказал по себе ничего толком. Тяжелые глаза Боротаева неподвижно остановились, не мигая на лице Шталя. Молодой человек вдруг почувствовал крайнее смущение». Помявшись в запутанной фразе, он оставил тему о здоровье и несколько заговорил об успехах французов, о новой виктории генерала Буанапарте. Братаев все глядел на него молча, не приходя ему на помощь. Затем вдруг точно опомнился, мигнул, что успокоило Шталя и принял разговор, как будто вспоминая чужие, неинтересные слова, которые нужно было говорить, чтобы отделаться. Сказывают люди сей Буанапарте. Есть мужчины исполинского роста, и хоть однорукий, но силы непомерны, так что по две подковы за раз без малого труда ломает, как блаженной памяти царь Петр, или как Алексей Григорьевич Орлов Чесменский, — сказал он равнодушно. Шталь почмокал губами в знак удивления. — Впрочем, может, люди и врут? Опять оборвался разговор. — Сколь, однако, тлетворен дух времен, — сказал на удачу Шталь, не совсем хорошо зная, кого и что он имел в виду. — Смеются народы гневу Божию. Не получив ответа, добавил он уже с некоторым отчаянием. — Прилепились, сударь, к умствованием пачи меры легким, — ответил Боротаев. — Игра пустая, скажу, невеликого разума. Не вижу любомудрия над загадками мира неудоборешимыми. Вот о том и речь к вам вести намерен, как к юноше молодому». Известно мне стало, что, невзирая на небольшие годы, уже видели вы немало. Что причиной было вашего вояжа в Париж, не ведаю, то ли энтузиазм к учениям более мерзким, чем дерзким, к духу свободолюбия ложного и равенства мнимого, но мыслю на вас глядя, злых намерений иметь были неудобны. Может, просто вертопрашили и шалили. — Ведь я как попал в Париж, — поспешно заметил Шталь, слегка покраснев, — это целая гештория. Уже больше никто не говорил «гештория», но Шталь чувствовал, что так будет лучше. Он в тысячный раз рассказал о своей поездке в Париж. Рассказывал он ее не совсем правдиво, Не то, чтобы лгал, но кое о чем забывал, кое-что приукрашивал. Штаалю так часто приходилось рассказывать о французской революции, что он уже почти не менял выражение рассказа, который выходил у него очень связным, занимательным и эффектным. Боротаев слушал молча. Когда Штааль окончил, гость заговорил снова. «Штаалю было скучно» но сам он показал себя в лучшем свете и теперь предпочитал молчать. Рассказ о путешествии по Европе был его самым выигрышным номером. Боротаев говорил так же старомодно, но еще более туманно и загадочно, чем всегда. Шталь многого не понимал и даже не мог сообразить, о чем, собственно, идет речь, об алхимии или о спасении души. Но это его не огорчало. Его занимал вопрос, чего хочет от него этот странный человек. Занимали также, внимание Шталя, симметричные площадки на темени гостя. Он думал, что на эти площадки можно положить по пятаку. И пятак как раз приляжет плотно и не слетит с неподвижной головы Боротаева. Но Шталь чувствовал, что больше ничего смешного нет в гости, и что даже про себя очень трудно, а хотелось бы, установить к нему ироническое отношение. Братаев, недавно с ним познакомившийся, сам назначил ему свидание в этот день. Шталь, стыдясь своей бедной квартиры, пригласил его в кардегардию как часто делали офицеры Екатерининского времени. Был немало тем польщен, что знатный, богатый, пожилой человек отдает ему мальчишке визит. Очень желал также получить от Боротаева постоянное приглашение на дом. К этому, по-видимому, и шло дело. Боротаев как раз заговорил об отсутствии у него сотрудников. — Меня, что ли, он зовет в сотрудники? — мелькнула догадка у шталя. — В какие же сотрудники? За мной, впрочем, дело не станет, только как же театр и Настенька. — Да, сударь, в наш век мало кто жаждет сердцем истины, — сказал он хоть не совсем твердо, но все-таки более уверенно, чем прежде. — Обуял души людей Люцифер мирской суеты люциферы мирской суеты Штааль никогда не решился выпустить, иначе, как в разговоре с Розенкрейцером. Братаеву, по-видимому, не понравилась его фраза. Он прошел взглядом по лицу молодого человека и молча взял с табурета — руки у него были огромные, потому страшные — книгу, новоявленный ведун. Штааль смутился и покраснел. Посетитель перелистал томик и отложил его в сторону. Прелегкомысленное сочинение пробормотал Шталь. — Вы еще молоды, — сказал Баратаев, — доживши до старости моих дней, не будете читать подобного, но к другому потянетесь бессомненно. Молодость немалых сует — причина. С годами, сударь, когда обманетесь суетою пустого счастья, сколь многое пройдет видя смерть неминуемую, и легкомыслие, и бездельная корысть, и горделивость, раскошелюбие. — Сам-то в карете ездишь пять тысяч дешево, — подумал Шталь. — Надоели мне твои проповеди. Подарил бы мне своих лошадок, уж я на себя возьму грех, раскошелюбие так и быть. — Но, сударь, «Если вправду чувствительно душе вашей ее милость, — сказал хмуро Боротаев, — то в мирознании могли бы найти пути водителей. О науке древнейшей и таинственной говорит мудрый Соломон. В нем я царственное глаголю». Он помолчал, затем начал снова. «Намерен я, сударь, в немедленном времени убраться в земли чуждые». «Всей вояж и вас взял бы с охотою. А если вам того имение не дозволяет, то могу одолжить деньгами ради приватных услуг. Пока милости прошу, часто бывать для доброго знакомства. Дом мой вам открыт!» «Благодарю, сударь, за великую вашу бонте!» — сказал Шталь, вспыхнув от удовольствия. «Почту за особливую честь». «А как, — осмелюсь спросить, — порешили насчет пьесы, которую будем играть на вашем театре?» Братаев с недоумением уставился на молодого человека. «Ах, да! — сказал он равнодушно. — Играйте, что хотите. Какую-нибудь смешливую фарсу, ну, горе богатыря Косометовича или Фигарову женитьбу». Гандошкина можно выписать, он славно песни играет, или иудейский оркестр, что остался от князя Потемкина. Да стоит ли, сударь, о пустяках думать? — Может быть, разрешите сыграть гонимых? — спросил вкратчего Шталь и пояснил в ответ на вопросительный взор Боротаева. — Гонимые слезные драма господина Хераскова, поэта нашего первейшего, прекраснейшее сочинение. «И прекрасно! хирасского сочинения и сыграете подтвердил Боротаев, поднимаясь к великой радости Шталя. «А вы ко мне неупустительно приезжайте завтра в вечеру, а то и поутру. Не без умысла вас приглашаю. Прощайте, сударь, мне недосужно. Третий час уже в половине». Шталь проводил гостя на улицу, где лакеи снова подхватили барина. Один из них сказал с испуганным видом, что проезжавший только что извозчик говорил, будто во дворце случилась беда с матушкой государыней. А какая беда, не знает. — Ничего серьезного? По крайней мере, я надеюсь, — сказал Шталь по-французски, так как говорил в присутствии прислуги. — Ничего серьезного, сударь, во дворце не происходит, — отрывисто ответил, садясь в карету Боротаев.